В настоящее время в этом доме находится культурный центр МВД России, ювелирный магазин фирмы Юнилюкс, ателье Шевро, Московская школа секретарей, трактир Варча и булшные бублики. Это только те учреждения, которые поместили свои вывески на фасаде здания. 11 марта 1918 года советское правительство во главе с Лениным переехала из Петрограда в Москву. С ним прибыла в Москву и всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, вскоре получившая известность по всей России под аббревиатурой ВЧК и под названием словечком звучащим как выстрел ЧК. Эх, яблочко, куда котишься, как в чеку попадешь, не воротишься. В Москве ВЧК сначала заняла дворец графини Салагуп на Поварской, который Лев Толстой описал в "Войне и мире" как дом Ростовых. Но дворец оказался неудобен, и 30 марта 18 года ВЧК въехала в новое помещение в дом номер 11 по Большой Лубянке. В московских газетах были помещены для всеобщего сведения объявления о новом адресе ВЧК и начале её работ. Все заявления, письменные или устные, по делам комиссии должны быть направляемы по адресу: Москва, Лубянка, дом Страхового общества Якорь, телефон номер 57923. Кроме того, москвичи приглашались к сотрудничеству, ибо население должно знать, что во всероссийской чрезвычайной комиссии они встретят самую живую отзывчивость по каждому делу где попрана справедливость, совершено или готовится совершиться преступление. Почему был выбран именно этот дом и именно на Лубенке, об этом можно только гадать. Вряд ли в архиве найдется какой-либо письменный документ с мотивировкой выбора. Мы знаем, что в первые годы революции многие действия властей, оказавшиеся в полной мере историческими, документально не фиксировались. Решения принимались в разговоре, приказы отдавались устно и также устно докладывалось об исполнении. Свидетельство этому мемуары участников событий. Но известно имя одного из трех чекистов, благодаря которым ВЧК водворилась на Лубянке. Писатель Юрий Трифонов, собирая биографические материалы о своем отце, партийном и военном деятеле, расстреленным в 37 году, записал. И еще из рассказов отца. В марте восемнадцатого года, когда правительство переехало из Петрограда в Москву, отец с кем-то двумя ходили по Москве, присматривали подходящее здание для ЧК и выбрали дом на Малой Лубянке. Трифонов был членом коллегии ВЧК с первого дня ее существования. Указание на малую, а не большую Лубянку объясняется тем, что тогда были выбраны несколько зданий, и в том числе дворцовый дом бывшей Ростопчина, номер 14 по Большой Лубянке, обращенный к этой улице обширным парадным двором, при водворении чекистов наглухо закрытым а въезд и вход был сделан с Малой Лубянки. В доме Ростопчина разместилось не главное руководство ВЧК, а ее местное московское отделение МЧК и оборудована тюрьма, получившая в Москве выразительное название Корабль Смерть. Итак, 30 марта 18 года в водворилась на Лубянке. Кстати, сказать, в живой московской речи большую Лубянку обычно называли просто Лубянкой, что отражено и в официальном адресе ВЧК, указанном в газетах. И быстрыми темпами начала разворачивать свою деятельность. ВЧК до своего водворения на Лубянке существовало всего 4 месяца и ещё находилась в стадии становления выработки принципов и форм практической деятельности. Хотя в общем плане задачи и принципы деятельности этого органа были определены в самый момент его создания и конкретно сформулированы в два следующих за этим дня, в начале декабря 17 года. Живой и достоверный рассказ об обстоятельствах создания вочка содержится в воспоминаниях Бонч-Бруевича, свидетеля и участника этих событий. Его воспоминания ценнейший и единственный документ, зарегистрировавший с самое начало организации Вочека и засвидетельствовавший, какие исторические образцы, какие идеологические и юридические основы были предписаны этому государственному органу. Цитата из воспоминаний Бонч-Бруевича Приводятся по публикации конца 20-х годов, тогда как в более поздних, в том числе в последнем издании издательства Наука 65-го года, они подвергались правке и сокращении. Речь в воспоминаниях Бонч-Бруевича идет о ноябре-декабре 17-го года. Автор, один из ближайших соратников и помощников Ленина, старый искровец, литератор в то время управляющий делами совнаркома и комендант Смольного и Таврического районов Петрограда. Разгул реакции после разгона учредительного собрания, контрреволюционная агитация в войсках, все это создавало горячую почву и выдвигало на авансцену борьбы новые способы действия. И вот однажды это было в самом начале декабря, когда пришлось мне же докладывать председателю совнаркома То есть Ленину, примечание автора, о целом ряде серьезнейших контрреволюционных выступлений Владимир Ильич нахмурился, поднялся, нервно прошелся по кабинету и воскликнул: Неужели у нас не найдется своего Фуке Тенвиля, который привел бы в порядок расходившуюся контрреволюцию? Нам хорошо был известен этот исторический грозный и пламенный облик одного из беспримерных бойцов французской революции. Мы хорошо знали размеры красного террора эпохи этой великой борьбы. Мы все давным-давно были идейно подготовлены к наступлению такой эпохи, когда завоевание диктатуры пролетариата и всех народных достижений нам нужно будет отстаивать не только с оружием в руках, но и применяя одно из самых радикальных и сильно действующих средств нашей революционной борьбы красный террор. Ленин и его соратники по созданию партии В том числе и Бонч-Бруевич действительно серьезно занимались историей французской революции, изучали жизнь и деятельность ее руководителей. В сочинениях русских социал-демократов, в их речах и даже в бытовых разговорах часто встречаются упоминания имен деятелей французской революции, ссылки на них, сравнения с ними. Основными источниками сведения о французской революции для них служили работы либеральных историков По ним, большевикам-интеллигентам, хорошо был известен грозный и пламенный облик того или иного ее персонажа, в том числе Фукье Тенвиля. В либеральном энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, который вобрал в себя квинтэссенцию либерализма и которым постоянно пользовался Ленин, Фукье Тенвилью посвящена довольно обстоятельная статья. По ней мы можем составить представление о том, какого типа человек и деятель понадобился Ленину для революционной борьбы против своих политических противников. Фукиетенвиль. Деятель времен великой революции. 1747-1794. До начала революции занимал довольно невидные должности, сначала по судебному, потом по административному ведомству. Ни по происхождению, ни по состоянию своему Он не мог рассчитывать на хорошую карьеру. Способностями он также не отличался. В начале революции он выдвинулся благодаря умению заискивать у сильных людей. Когда был учрежден чрезвычайный уголовный трибунал, судивший без кассации и апелляции все преступления против нового порядка вещей, Фукеценвиль стал играть там роль докладчика и обвинителя. В 1793 году он сделался прокурором при революционном трибунале. Фукиетенвиль был человек злобный, мелочный, совершенно беспринципный и карьерист прежде всего. По собственным своим словам, он был топором, топором всегда находившимся к услугам сильных в данный момент людей. По его настоянию между прочими был казнен Кюстин, против которого не было выдвинуто ни одного маломальски доказанного обвинения. Особенную жестокость Фукиетенвиль проявлял при обходе тюрем, всегда торопя после этого процессы найденных там лиц. С особенным жаром настаивал он на казни Марии-Антуанетт. Особенно характерен процесс Мануэля в ноябре 1793 года, когда Фукиетенвиль совершенно голословно взвел на подсудимого выдуманные преступные мысли и намерения. В марте 1794 года конвент уполномочил Фукьетенвиля арестовать всех агитаторов и беспокойных лиц, чем тот весьма широко воспользовался. Вскоре, в том же месяце, он арестовал Гебера, Гронсена и других неугодных Робеспьеру лиц его же партии. Спустя несколько дней гебертистов судили, и Фукьетенвиль превзошел самого себя в наглом извращении фактов. В процессе Дантона и дантонистов Фукиенвиль снова выступил обвинителем. В июне 1794 года он так ускорил казни, что говорил, шутя: "Скоро на воротах тюрем можно будет написать: «Отдается помещение в наем». Чтобы истребить разом как можно больше заключенных, Фукиенвиль взвел на них нелепое обвинение в том, что между ними составился тюремный заговор. 160 человек было отдано под суд 6 июня 1794 года, судимо и казнено в продолжении трех суток. Во время этого процесса Фукиетенвиль для устрашения подсудимых поставил в зале заседания гильотину. Даже комитет общественного спасения нашел, что прокурор заходит слишком далеко и велел гильотину из залы вынести. Переворот 9-го термидора положил конец владычеству Робеспьера, и Фукетенвиль моментально перешел на сторону врагов своего повелителя. 10-го термидора он исполнил все формальности, необходимые для немедленной казни Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона и Гонрё. Но пресмыкательство перед победителями не спасло Фукетенвиля. Спустя несколько дней он был арестован и приговорен к смерти и казнен и на суде, и пред судом, в особом оправдательном мемуаре он защищался упорно, настаивая на том, что всегда был только послушным оружием законных властей. И фукье тенвиль русской пролетарской революции явился, с пафосом сообщает Бонч-Бруевич. Это был наш старый закаленный боец и близкий товарищ Феликс Эдмундович Дзержинский. Еликс Эдмондович сам напросился на работу по ВЧК, отметить впоследствии в своих воспоминаниях ближайший помощник Дзержинского Лацис. Весь пламеней от гнева, продолжает Бонч-Бруевич, пылающими чуть прищуренными глазами, прямыми и ясными словами изобразил он в совнаркоме истинное положение вещей, ярко и четко обрисовывая наступление контрреволюции по всем фронтам. Тут не должно быть долгих разговоров. Наша революция в явной опасности. Мы слишком благодушно смотрели на то, что творится вокруг нас. Силы противников организуются. Контрреволюционеры действуют в стране, в разных местах вербуя свои отряды. Теперь враг здесь, в Петрограде, в самом сердце нашем. Везде и всюду мы имеем на это неопровержимые данные, и мы должны послать на этот фронт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 И мы должны действовать не завтра, а сегодня, сейчас. Создание Всероссийской чрезвычайной комиссии при совнаркоме не потребовало особо длительных рассуждений, пишет Бончюбревич, и она была организована в начале декабря семнадцатого года. 6 декабря совнарком поручил Дзержинскому составить комиссию. 7 декабря последовало решение совнаркома об организации ВЧК. Во главе ее был поставлен Дзержинский. Дом номер 11 по Большой Лубенке с того времени, как в него въехала ВЧК и доныне внешне не претерпел изменений. Его регулярно ремонтируют, подкрашивают, но как лицо человека меняется от внутреннего состояния, так и пребывание в доме этого учреждения наложило на его облик свою печать. Он лишился того обычного для старых московских жилых домов ощущения теплоты и приветливости, которое испытываешь, глядя на них. Он холоден и неприветлив. Слепые окна с задернутыми одинаковыми занавесками и забранные решетками, Двери запертые и никакой вывески, говорящей о том, что за учреждение в доме находится, и проходя мимо, ловишь себя на том, что непроизвольно возникает Неприятное ощущение тревоги. Офицер царской армии Климентьев попал на Лубянку в первые месяцы пребывания в этом доме в и в своих воспоминаниях наряду с другими тогдашними местами заключения Москвы описал и это. Итак, 30 мая 18 года, должно быть после полудня, мы с Флёровым катили в чекистской машине по улицам Москвы. Кругом нас, как муравьи, сновали люди, трусили извозчики, гнали грузовики, с грозным кряканьем мчались сломя голову начальственные машины. Но нам с Флёровым было не до них. В голове застрял один вопрос: не последняя ли это наша дорога? По Москве ходили слухи, что на Лубянке 11 всех не своих стреляют, а нас, кажется, туда везут. Флёров был бледен и строг, Вероятно, и я выглядел неважно. Выехали на Большую Лубянку. Автомобиль резко затормозил у подъезда дома номер 11. "Выходи!" гаркнул чекист-комиссар, привисший нас и выскочил из машины. Мы с Флёровым спустились на тротуар, справа и слева до самого входа ограждённые рогатками из колючей проволоки, совсем как на фронте между окопами. И под конвоем охранников вошли в дом. Сейчас же за дверью на нас глянул знакомый по фронту старый Максимка. На всякий случай в нем была продернута лента возле пулемета дежурили чикист. Мы прошли налево в большую комнату, где нас поставили за барьер из наспех сколоченных неструганных досок. Ждите здесь, бросил комиссар охранником и побежал наверх. Я потихоньку стал знакомиться с обстановкой. К стенам на картонках прибиты нерусские надписи, как потом мне сказали, латышские. И только внизу мелким шрифтом по-русски: "Товарищи, осторожно обращайтесь с оружием". Стало совсем невесело. В Москве говорили, тогда еще не шептались, что в этом доме, может быть, даже здесь, в этой комнате, пьяные латыши просто в шутку стреляли в непонравившихся арестованных. Позднее слухи эти были подтверждены самими известиями. Автор мемуаров не точен. Он имеет в виду материалы, напечатанные в Правде 26 и 27 декабря 18 года. Следователь ВЧК Березень, который пытал и убивал подследственных, при арестах присваивал имущество арестованных, устраивал оргии в ресторанах. Дзержинский на суде пытался выгородить своего подчиненного, ссылаясь на то, что он человек вспыльчивый. Примечание автора. Мы с Флёровым стоим у барьера и ждём. Возле нас охранники, револьверы наготове. Хорошего от них не жди, пулю всадить в тебя могут даже по нечаянности. Кругом из тех же неструганных досок ножевой гвоздь вдоль стен сколоченной канурки. Вот ещё когда появились прообразы боксов, шкафов одиночек главного дома на Лубянской площади, спланированных архитектором Лангомна. Примечание автора. Из комнаты в комнату сновали с крепкой бранью здешние удальцы с воспалёнными глазами. Они были непременно в кожаных куртках, фуражках с красной звездой на околыше и, конечно, с расстегнутой к на животе. Не дай бог с таким молцом даже в доброе царское время встретиться ночью в глухом переулке. Все они должно быть из хитровцев. Была здесь, конечно, разухабистая краса и гордость революции прославившиеся расправами с офицерьем матросы с затёртыми Георгиевскими ленточками на зассальных бесказырках кругом кричали, как на базаре, ругались, спорили. Эй, там кто-нибудь, давай их сюда, позвал сверху комиссар. Остальным подождать. Конвоиры начали было торговаться, кому с нами идти. Давай, крикнул еще раз комиссар. «Айда, пошли, кивнул матрос. Мы тронулись. Не опуская револьвера, матрос шел за нами. Направо, прямо на лестницу, привычно командовал он. Поднялись наверх. Прошли возле ряда таких же, как внизу, наспех сколоченных будок с уже замурованными дверями. Наконец остановились в пустой темной комнате, довольно большой. Тут же у двери, пригнувшись к столику, что-то писала машинистка. На нас она и не взглянула. Комиссар поставил нас в простенке между дверями, сам толкнул одну из них, вошел и поспешно закрыл ее за собой. Мы стояли, не шевелясь. В голове пусто, ни страха, ни мысли ничего, только тошнота. Флёров наконец приоткрыл дверь комиссар. "Я", глухо отозвался мой сосед. «Пожалуйте сюда". Оттолкнувшись от двери, Флёров медленно подошел к комиссару. Дверь захлопнулась. С замерзшим сердцем я ждал, затаив дыхание, что вот-вот за стеной раздастся выстрел и с Флёровым будет кончено. Прошло должно быть минут пятнадцать 20 показавшихся вечностью. Тошно ждать, скорее бы решалось. Дверь открылась. На пороге стоял высокий, плотный, с аккуратно бородой латыш как потом мне сказали, уже прославившийся жестокость Лацис. Бледный Флёров с опущенной головой прошел мимо. За ним последовал комиссар и закомандовал путь. Не последний ли, ведь Наган его глядел в взгорбленную спину Флерова. Но, «Ну, пожалуйте, вы теперь», — назвал мою фамилию Лацис. С сопровождением матросса я переступил порог кабинета Лациса. Матрос споткнулся и легонько ткнул меня ногой в поясницу. Удивительное дело, вдруг все страхи и тревоги отошли. Как на экзамене, вытащив билет, я стал спокоен и уверен. Должно быть, окончательно решил, что мне отсюда живым не выбраться и, значит, волноваться нечем. Вновь встретились Климентьев с Флёровым ночью в камере. Флёров рассказал, что первый следователь кричал, грозил, с кулаками наскакивал. Потом я, кажется, попал к самому Дзержинскому. Тот не кричал, не прыгал, а так допрашивал, что очень неприятно было. Наконец, закрыл папку с делом, сказал, что со мной будет плохо. Интерьер вестибюля сохранился до наших дней. Журналист Колодный побывал в нем и описал в одном из своих очерков: "Беру на себя парадную дверь бывшего страхового общества «Якорь», Не без бездрожа вхожу, озираясь в вестибюль. Породная камерная лестница уходит вверх. На ее площадке, где стоял пулемет, в нише стены красуется в полный рост античная дама, подняв над головой факел плафон. Это и есть исторический вестибюль, куда вводили заключенных, являлись за справками, чтобы узнать судьбу близких. На посту слева от входа милиционер, позволивший обозреть лестницу Коридоры, что ведут в разные стороны, куда без пропуска не двинешься. Подвал в здании в очека, в котором прежде помещался архив страхового общества и находились сейфы, был приспособлен в 18-м году для расстрелов. В своих воспоминаниях писательница Чернова Колбасина, сидевшая в ВЧК в 18 м 19 годах, записала рассказ одной из сокамерниц, побывавшей в расстрельном подвале и вернувшейся оттуда живой. Следователи не устраивали показания этой женщины. Однажды ей объявили, что ее расстреляют и привели в подвал. Там, рассказывала она, несколько трупов лежало в нижнем белье, сколько не помню. Женщину одну хорошо видела и мужчину в носках. Оба лежали ничком. Стреляют в затылок. Ноги скользят по крови. Я не хотела раздеваться, пусть сами берут, что хотят. Раздевайся, гипноз какой-то. Руки сами собой машинально поднимаются, как автомат растягиваешься, сняла шубу, платье начала растягивать, и слышу голос, как будто бы издалека, как сквозь вату, на колене. Меня толкнули на трупы, кучкой они лежали, и один шевелится еще и хрипит. И вдруг опять кто-то кричит слабо, слабо издалека откуда-то: "Вставай, живее. Кто-то рванул меня за руку. Передо мной стоял Романовский, следователь и улыбался. Вы знаете, его лицо гнусное и хитрую злорадную улыбку. Что, Екатерина Петровна? Он всегда получится называет. Испугались немного? Маленькая стряска нервов. Это ничего. Теперь будете сговорчивее, правда? Массовые расстрелы происходили за домом, в очека во дворе у здания гаража, ворот которого выходят в Варшановский переулок. Расстреливали по ночам. Выстрелы, крики и стоны жертв заглушали ревом включенных моторов грузовиков. Окна кабинета дипломата Соломона в здании наркомата иностранных дел выходили в сторону гаража. Его работу курировал чекист член коллегии овочка Александр Эйдук. "Как-то Эйдук засиделся у меня до 12 ночи", пишет в своих воспоминаниях Соломон. "Было что-то спешное. Мы сидели у письменного стола, Вдруг с Лубянки донеслось: "Заводи машину". И вслед за тем загудел мотор грузовика. Эйдук застыл на полуслове. Глаза его зажмурились, как бы в сладкой истоме, и каким-то нежным и томным голосом он удовлетворенно произнес, взглянув на меня: "Наши работают". "Кто? Что такое?" "Наши но Лубянки», — ответил Эйдук, сделав указательным пальцем правой руки движение как бы поднимая и опуская курок револьвера. Разве вы не знали, с удивлением спросил он. Ведь каждый вечер в это время выводит в расход. Какой ужас, не удержался я. Нет, хорошо. Томно с наслаждением в голосе, точно маньяк в сексуальном экстазе, произнес Эйдук. «Это кровь полирует. Между прочим, Эйдук сочинял стихи. В литературном сборнике Улыбка Чека было напечатано такое его стихотворение: Нет большей радости, нет лучших муз, как хруст ломаемых жизней и костей. Вот отчего, когда томятся наши взоры и начинает бурно страсть в груди вскипать, черкнуть мне хочется на вашем приговоре одно бестрепетное к стенке расстрелять. До сих пор за домом номер 11 находится этот гараж. Его двор и постройки видны с Варсановьевского переулка.